Глава четвертая Четверо флотских выпивали на утреннем солнышке. На самом верху, чуть в стороне от Ермаковского взвоза, стоял древний, вкопанный в землю стол с двумя лавками. На столе толстый шмат сала, соленая стерлядка и текущая жиром нельма на газетке, кусок отварного мяса, свежий хлеб. По граням стакана скакали весенние солнечные зайчики. Одна пустая полулитровка из-под спирта уже валялась под столом. Капитан Белов в тельняшке без кителя поднимался от ручья с трехлитровой банкой в руке. В ней молочно мутнел только что разведенный спирт. Теплую компанию составили заслуженный шкипер парового лихтера Иван Трофимович Подласов, не менее заслуженный капитан Климента Ворошилова Тимофей Кондратьевич Семенчук, главный механик Ворошилова Белоголовый средних лет Петр Сергеевич Сазонов. Строгие темно-синие офицерские кители состоящими подшитыми белыми воротничками, черные брюки, сапоги. Форма речников в те времена не отличалась от военно-морской: все наглаженные, начищенные. Только старый шкипер, мерзнувший в силу возраста, был в новой черной телогрейке, надетой на кильняшку. Выпивали, не торопясь, щурились на родные Енисейские просторы. Первый трудный рейс вслед за льдами был окончен. Енисей очищался на глазах. Начиналась навигация, непростая речная работа, где нет ни дня, ни ночи. Где иной раз и месяц, и полтора нет возможности расслабиться, выпить вот так спокойно с товарищами, поделиться новостями, кто куда ходил, как с планом, кто где проштрафился и как дело обошлось. Старики сидели за столом. Белов стоял возбужденный. Он поднялся с тостом, его о чем-то спросили, и он уже десять минут рассказывал, как провел свой караван. «Под каменную прошли». Глаза у Белова горели интересом и гордостью, но и уважением. Заслуженным людям рассказывал. «Встали на ночь, а в первом часу ветер поменялся, и как поперло, прямо горы льда тащит, и все нашим берегом. Якоря срывает, я одну баржу поймаю, другую потянула, как переловили, не знаю». Вывел всех под левый берег. Отстоялись. — А Якутию что? — спросил механик Сазонов. — Льдами на камни выдавила. Я баржи с заками еле вытащил из торосов. Ветер льдами давит, баржи скрипят, кренятся. Охрана перепугалась. Орут, чтобы их сняли. Собака за борт упала. Белов нетрезво поблескивал красивыми темно-карими глазами. Он был умный, чистый душой, по возрасту вежливый и даже застенчивый. Но и рабочего упрямства в нем хватало. Его еще четырнадцатилетним матросом звали Сан Саныч. За худобу и высокий рост. Но, видимо, из-за расторопность не по годам. Ну-ну, бывает. Семенчук с хрустом разрезал луковицу и поднял стакан. Ну, давайте. Выпили. Закусывали. Солнышко пекло. Птички на наперебой распевали по кустам. От реки доносился шум большой разгрузки в этом году еле успел огород вспахать капитан семенчук даже когда шутил говорил с самым серьезным видом в прошлом году не успел жена лопатой копала что же не могла соседа попросить там у тебя геннадий степанович рядом сосед дело опасное сначала огород потом еще чего а потом и тебя не надо весело зыркнул из под лохматых бровей старик шкипер не «Моя железобетонная. Это я только скотина», — нахмурился все тем же серьезным глазом Семенчук. Мужики, довольные, рассмеялись. — Как там, Смирнов, не женился? — Женился. — На поварихе? — На ней. — Раньше правило было, — вставил неторопливое слово старый шкипер. — Штурману у себя можно, капитану нельзя, — помолчал и добавил философский. «Лучше с другого парохода матроску какую приласкать». «И раньше нарушали», — не согласился Семенчук. «Дело такое. Вон в Маклаково был случай. Мужик бабу-солдатку потягивал из соседнего барака. Ага. Но один раз уехал в командировку. День у нее живет, другой. На третий день пошел мусор выносить в халате и в тапочках. И машинально ноги сами принесли. Пришел домой». Заходит в чужом халате, чужих тапочках и с чужим мусорным ведром из командировки. Жена на него и смотрит. Все улыбались, случай был известный. У нас в Подтесово тоже этой зимой было, поддержал Сазонов. Стармех с Бурного пошел во двор за дровами. Да с ребятами и загудели как следует. Вернулся домой через восемнадцать дней, но с дровами. Баба его и не тронула. Помнил, зачем ходил. Выпили и вторую бутылку. В приподнятом настроении отправились на баржу к шкиперу, на пельмени. Проходя мимо локомобиля, механик Сазонов заинтересованно притормозил. Двое заключенных, один потолще и повыше, другой маленький, рибой с сердитым взглядом, только что запустили механизм. Стояли с грязными руками и лицами, слушали, как работает. Локомобиль время от времени начинало трясти, Высокий быстро наклонялся к крутящейся технике, сбавлял обороты и вопросительно смотрел на Сердитова. Главный механик Ворошилова не выдержал. «Хрена ли смотрите! У вас маховик на двух болтах держится!» Он присел и нетрезво посунулся показать, но не удержался и всем телом рукой поехал внутрь работающего механизма. Мужики схватили, вытянули обратно, но рука в тужурке был уже разодран. Белая рубашка сделалась красной, а с руки обильно лилась кровь. «Ай!» — оскалившись от боли пьяно хрипел механик. «Вентилятором рубанула. Вход в медпункты штабной барак был один. Перед ним на лавочке курил часовой с карабином. Поднялся при виде флотских офицеров. Белов решительно распахнул дверь. Потом дверь налево с надписью «Санчасть» как ледокол шел, расчищая дорогу товарищам. Внутри на топчине громко и тяжело дышала толстая старуха. Рядом на коленях стояла чернявая зечка-врач и заголяла старухе рукав. Горчаков вынимал пинцетом прокипевший шприц. Глянул мельком на шумно вошедшего Белова и окровавленную руку механика. В комнате было тесно, у порога валялись ботинки и фуфайки женщин. Белов шагнул через фуфайки. Флотские, хоть и протрезвели от случившегося, не очень твердо держались на ногах. «Доктор!» — взял на себя командование Белов, но, увидев арестантскую спецовку, Горчакова нахмурился. «Ты доктор!» «Фельдшер!» — Горчаков, еще раз оценив руку механика, отвернулся и стал набирать шприц. «Ты что, не слышишь меня?» — вскипел Белов в спину зэка. «Слышу!» — Горчаков, взбрызнув воздух, нагнулся к старухе. «Я с тобой говорю!» Белов схватил Горчакова за плечо. Горчаков распрямился левой рукой, оберегая шприц, повернулся к Белову. «Я должен сделать укол!» Белов, сдерживая ярость, молча отступил, повернулся к механику. «Сейчас, Петя! Сейчас!» Сазонов стоял, вяло опустив белую голову в пол, только вздохнул тяжело и пьяно. Щеки темнели кровью на светлом лице. Горчаков сделал укол в вену, Зечка подложила свой платок под голову старухи и тихо выскользнула из медпункта, прихватив свою одежду. Горчаков запахнул старуху занавеской, поставил на стол кювету с хирургическими инструментами. «Давайте сюда». Механика усадили. Он ронял голову, как будто пытался прилечь. Горчаков размотал носовые платки и с пинцетом в руке стал внимательно рассматривать. Ничего важного задето не было, но выглядело изрядно. Кожа в лохмотье изорвана на ладони и запястье. Чудом непорванные вены пульсировали кровью. Горчаков взял пинцетом кусок задранной кожи, расправил и пристроил на место. Другой кусок отстриг ножницами. Сам внимательно глядел на механика. Тот только морщился, кряхтел негромко и отворачивался. От него на всю комнату несло спиртом. «Ничего страшного», — Горчаков поднял взгляд на двух флотских, стоявших над ними. «Зашью. А вы выйдите, пожалуйста, тут и так дышать нечем». Он открыл стерилизатор, выбирая инструменты. «Мне спирту!» — потребовал вдруг раненый механику Горчакова. «Меня на фронте под спирт зашивали? Два раза!» Он пытался задрать китель на боку, показать. «Вам уже хватит!» — Горчаков, морщась от запаха, рукой повернул голову механика в сторону. «Туда смотрите и потерпите». «Флотские вышли». Закурили. Из медпункта временами раздавались негромкие матерные подвывания и ободряющие бормотания фельдшера. Белов сходил на буксир за бутылкой спирта. С полчаса длилось это дело. Потом дверь отворилась. Фельдшер полотенцем вытирал руки и лоб. Забирайте, завтра на перевязку. Рука по локоти два пальца механика были аккуратно забинтованы. Сам он сидел протрезвевший. Лицо сероватое, волосы прилипли к колбу от высыхающего пота. В дверь заглядывал Белов. Горчаков щупал пульс старухи. То стало легче после укола. Она лежала с открытыми глазами. — Сан Саныч, налей мужику! — хрипло потребовал отремонтированный механик. Белов вошел, присел на топчан, открыл бутылку, булькнул в желто-коричневый от чая стакан, что стоял на столе. Посмотрел, куда еще сюда можно спросил показывая на чистые мензорки тут бы не надо горчаков встал над старухой давай выпей братишка механик хотел сказать что то еще но не найдя слов приподнял забинтованную руку и хмурый и благодарно кивнул фельдшеру белобрысой головой белов налил в две мензорки, оставив стакан горчакову тот присел на свое место улыбнулся глядя на механика молодец Терпел. Он фронтовик, дядя. Заслуженный. Давай. За родину, за Сталина. Белов пьяно гордился товарищем. Он грозно поднял свою посуду и орлом встал во весь рост. Механик тоже поднимался с плещущей мензуркой в левой руке. Они чокнулись и выпили. Горчаков не тронул стакан. Собирал окровавленные инструменты в стерилизатор. Белов поставил пустую тонкую посудинку и, сморщившись от спирта, Недобро изучал Горчакова. Ты чего? Спросил Фельдшера, хотя все про него уже понял. Горчаков молча лил в стерилизатор воду из чайника, только головой качнул. За Сталина пить не хочешь? набычился Белов, сжимая пьяные кулаки. А? Ты чего, Сансаныч? Не понял забинтованный Сазонов. В карцер меня определят за этот стакан. — Да и вам, граждане начальники, не положено с зэками. Выпьем еще. Бог даст. — Какой такой бог? Белов заводил сам себя и лез лицом к зеку. Я что, не видел? Руку уже потянул выпить. А как я за Сталина сказал, скосорылился. Что, сука, не так? Горчаков снял очки и молча, и почти безразлично смотрел на пьяного капитана. — Да если бы не Сталин, ты бы сейчас, сука, фашистам сапоги лезал. Ты как подлец! Ладно, Сансаныч, чё кипишь, не тронь его. Механик закрыл собой фельдшера. Стал надвигаться, перевязанной рукой на Белова. Давай, пошли. Чего пошли? Отсиделись, суки, по зонам на казенных харчах. Белова корежило от гнева. Лицо красное, волосы растрепались. Я с оплевым пацаном всю войну за них и шачил. Сазонов вытолкал его из медпункта. Стали спускаться к берегу. «Чего уж ты так?» Механик брезгливо сморщился, то ли от боли, то ли от выходки Белова. «Он смотри, что...» Показал свою руку. «Пусть знает свое место, фашист! Они все Сталина ненавидят. Ты видел?» «Не фашист он. Я его на песне встречал», заговорил старый шкипер Подласов. «До войны еще. Он начальником геологической партии был». «Этот фельдшер?» — не понял механик. Ну, они какое-то большое месторождение тогда открыли. Хоть и зеки, а им спирту двоящика привезли на гидросамолете. Начальство прилетело, воздух полили. Это все не важно, надо их на место ставить. У Белова от злого возбуждения стучало в висках. Они никогда не исправятся. Ты видел, кто он, сука, такой против Сталина? Ладно, Сансаныч, что ты разорался? Кто же против-то? Белов пьяно отвернулся на Енисей. Мужики молчали. «Ну что, пойдем, что ли?» Шкипер кивнул на свою баржу. Настроение пропало. Попрощались и разошлись по своим судам. Белов шел на полярный и пьяно скрипел зубами, что не дал в морду фельдшеру. Он даже останавливался и смотрел наверх, представлял, как возвращается и открывает дверь медпункта. Сталин был ему дорог, как отец, которого Белов не помнил, и даже больше отца. Портрет вождя с девочкой на руках не просто так висел у него в каюте, сам повесил.